Это бывает редко. Чаще всего внезапный свет ослепляет дух. Он отступает великом и ложными представлениями, своей привязанностью к индивидуальному существованию, к своему «я» и чувственным наслаждениям. Или же смысл видения ускользает от него совершенно. Так от внимания человека, поглощенного повседневными заботами, часто ускользает все, что вокруг него происходит. Невежественный покойник, попавший в потусторонний мир во время обморочного состояния, придя в себя, не сразу осознает, что с ним произошло. Еще много дней он пытается разговаривать с людьми, обитающими в его прежнем жилище, и удивляется, почему ему никто не отвечает, и, по-видимому, даже не замечает его присутствие. По словам одного ламы из предместья в Литанге, восточный Тибет, Некоторые умершие рассказывали через посредством медиумов пауз, как они пытались пользоваться принадлежащими им при жизни вещами. Взять плуг, чтобы пойти вспахать свое поле, снять одежду с гвоздя и прикрыть наготу. Их раздражало невозможность совершать привычные действия. В подобных случаях дух приходил в замешательство. Что с ним случилось? Он видит неподвижное тело, похожее на его собственное, окруженное ламами. Неужели он умер? Простаки считает, что бесплотному духу убедиться в своей смерти совсем нетрудно. Для этого ему следует отправиться в песчаную местности и рассмотреть свои следы на песке. Если отпечатки ступней повернуты наоборот, то есть пятками вперед, а пальцами назад, дух не должен больше сомневаться, он действительно умер. Но скажете вы, что же это за дух с ногами? Дело в том, что ноги имеют не дух, а связанное с ним эфирное тело. Точно так же, как и древние египтяне, тибетцы верят в двойника. При жизни в нормальном состоянии этот двойник не разлучен с материальным телом. Тем не менее, при определенных условиях он может отделиться, И тогда уже не ограничен местом пребывания своего материального двойника. Он может показываться в других местах и невидимой, совершать разнообразные странствия. У некоторых людей расставание двойника с телом происходит непроизвольно. Тибетцы уверяют, будто специальные упражнения могут вызывать его по желанию — Однако такое отделение двойника бывает неполным, остается соединяющей обе формы связующей нить. Она сохраняется более или менее длительное время и после смерти. Разложение трупа обычно, но не обязательно, влечет за собой разрушение двойника. В некоторых случаях двойник переживает тело. В Тибите встречаются люди, пролежавшие в летаргическом сне очень долго. Они описывают различные места, где они, по их словам, побывали. Одни из них ограничивались посещением стран, населенных людьми, на другие повествуют о странствиях в райских краях, в чистилище или в Ливбардо, промежуточной области, где дух скитается после смерти в ожидании нового воплощения. Этих... необыкновенных путешественников именует делог, что означает «вернувшийся с того света». Хотя рассказы «Де о виденных местностях и дорожных приключениях не совпадают, почти все они единодушно признают, что ощущения мнимо умерших довольно приятны. В деревне Цаваронг я встретила женщину, пролежавшую несколько лет тому назад с бездыханным телом целую неделю. Она рассказывала, как приятно ее поразили легкость и ловкость ее новой оболочки, передвигавшейся с необыкновенной быстротой. Стоило ей только захотеть перенестись в какое-нибудь место, как она оказывалась там мгновенно. Она могла переходить реки, прямо по воде, проходить сквозь стены и так далее. Для нее было невозможным только одно. Ей не удавалось разорвать почти неосязаемую материальную нить, соединяющую ее с прежним телом, распростертым на ложе. Она видела ее очень ясно. Нить эта могла вытягиваться до бесконечности, намешала ей передвигаться.